Глава двадцать четвертая. Я замерла на месте, глядя в пространство перед собой. Митя вопросительно уставился на меня, мол, идем, а потом перевел взгляд за мою спину и нахмурился. Черный лениво наблюдал за моей реакцией, провел пальцем по запястью и, заметив мой резкий вдох, повторил пытку. Одного простого движения хватило, чтобы сбить с ритма всю мою гребаную жизнь. Кейса кое-что забыла.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 «Все в порядке?» — не унимался друг. Он явно что-то заподозрил и теперь впервые в жизни с вызовом смотрел на Черного. Я поняла, что надо гасить этот конфликт, пока не стало слишком поздно, поэтому натянула на лицо искусственную улыбку и обратилась к Мите. «Да, все нормально. Завтра увидимся. Идет?» Надо отдать ему должное, Дима понял и не стал раздувать. Молча кивнул и вышел из клуба. Черный продолжал все так же молча сверлить меня взглядом, и это начинало раздражать.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 Усадил меня на переднее пассажирское и сам сел за руль. Апатия завладела всем моим существом. Разум не отвечал, мысли путались. Осталось только удивительное чувство пофигизма. Черный подкурил и вырулил на дорогу. Мы ехали не спеша. Эта поездка напоминала первую встречу. Только тогда я вся дрожала от страха перед этим зверем. А сейчас... Он был все тем же Андреем Черняховским. Но я чувствовала, что-то изменилось. Едва уловимо, но все же